Глава 14. Обычаи Майена Когда за мэтом закрылась дверь, Перин покачал головой. Да этот скорее сам себя по голове треснет, чем в двуречье вернется. Разве что по крайней необходимости. Перину и самому хотелось бы найти такое решение, которое позволило бы ему не возвращаться. Только вот не было такого решения, и с этим неумолимым фактом приходилось смириться. Кажется, вся разница между ним и Мэттом состоит лишь в том, что он перлен, готов признать неизбежное. Он расстегнул ворот рубахи и невольно застонал, хотя старался делать это как можно осторожнее. Все левое плечо представлял собою огромный, уже потемневший кровоподтек. Троллок увернулся от его топора, и только сноровка Фейли умела обращаться с ножом, уберегла перена от куда более страшной раны. Плечо ныло, и умывание доставляло боль. Хорошо еще, что холодной воды в тире хоть залейся. перен уже собрался в дорогу. Сёдельные суммы он не положил лишь то платье, которое наденет завтра утром. Как только взойдет солнце, он отправится к Лоэлу. Нет никакого смысла беспокоить Агир сегодня вечером. Тот, скорее всего, уже улегся спать. Единственной загвоздкой оставалась Фейли. Он никак не мог решить, что сказать ей. Ведь для нее оставаться в тире было бы безопаснее, чем ехать с ним. Неожиданно со скрипом отворилась дверь, и на перина повеяло ароматом духов. Цветочным ароматом. Так мог быть пахнуть в вьюнок в жаркую летнюю ночь. Этот томный запах не был сильным. Возможно, никто кроме перина его бы и не учуял. Но он знал, что Фейли не стала бы пользоваться такими духами. Однако юноша удивился еще больше, когда в комнату вошла Берелин. Она заморгала, ухватившись за дверной косяк, и Перин понял, что для нее в комнате слишком темно. «Ты что, собрался куда-то ехать?» – неуверенно спросила она. Свет лампы из коридора падал на фигуру молодой женщины, и трудно было отвести взгляд от такой красавицы. «Да, достопочтенная леди». Он отвесил самый галантный поклон, на который был способен. Фейли может фыркать по этому поводу сколько ей угодно, но Перин не видел причины, почему бы ему не проявить учтивость. Завтра утром. И я тоже. Она закрыла за собой дверь и скрестила руки на груди. Перин отвел взгляд и только посматривал на нее краешком глаза, надеясь, что она этого не заметит. Берилен как ни в чем не бывало прошла в комнату. Свет единственной свечи отражался в ее темных глазах. «После того, что случилось, завтра же я отбываю. Поеду экипажем до Гадана, а оттуда отплыву в Маен. Мне следовало бы отбыть несколькими днями раньше, но я задержалась, надеясь найти верное решение. Только его не было, о чем я могла бы догадаться и раньше. То, что случилось сегодня вечером, убедило меня в этом окончательно» то, как он расправился с ними. Все эти молнии, проносившиеся по коридорам. С меня довольна. Я уезжаю завтра. достопочтенные леди!» — смущенно промолвил Перин. «А почему вы говорите об этом мне?» Берлин скинула голову. Это движение напомнило Перину одну кобылку, которую ему доводилось подковывать в Эммондовом лугу. Та, помнится, все норовила ухватить его зубами чтобы ты передал это лорду-дракону. Однако непонятно, почему она обращается к нему. «Вы сами можете сообщить ему», сказал Перин не без раздражения. «А у меня на это нет времени, ведь завтра в дорогу». «Я... Мне кажется, он не захочет меня видеть». Берлин была прекрасна, и любому мужчине было бы приятно увидеть ее лишний раз. И она прекрасно это понимала. Перину показалось что вначале она собиралась сказать что-то другое. «Что же ее так беспокоит?» – размышлял юноша. «То, что приключилось в покоях Ранда? Или то, как он расправился с отродьями тени? Может и так, но, судя по надменному взгляду, Берелин не из тех, кого легко напугать. Передайте свое послание со служанкой. Я вряд ли увижу Ранда до своего отъезда. Любая служанка отнесет ему записку». Лучше бы это сделал ты, друг лорда дракона. Отдайте свое письмо служанке. Или кому-нибудь из аильцев. Ты не выполнишь мою просьбу? Недоверчиво спросила она. Нет, отрезал Перин. Разве вы меня не расслышали? Берелейн вновь вздернула голову, но уже не так, как в первый раз. Правда, Перин так и не понял, в чем разница. Пристально глядя на юношу, Она пробормотала чуть ли не про себя. «Какие поразительные глаза!» «Что?» — машинально отозвался Перин. И вдруг спохватился, что стоит перед ней обнаженный по пояс. Юноша торопливо схватил лежавшую на кровати, приготовленную на утро рубаху, и натянул ее. «Отдайте свое послание слуги, а я ложусь спать. Завтра у подниматься ни свет ни заря». «А куда ты направляешься?» «К себе на родину, в Дворечи. Час поздней И коли вы тоже собираетесь завтра в дорогу, то и вам не помешает выспаться. А я так устал!» Перинь демонстративно зевнул. Но Берелейна не подумала уходить. «Ты ведь кузнец?» – промолвила она. «А мне в моейне как раз нужен кузнец. Я хочу заказать фигурные железные решетки. Может, задержишься у меня, прежде чем отправишься в двуречье Думаю, в маение тебе будет. Не скучно. «Я еду домой», — твердо заявил он. «А вам лучше вернуться в свои покои». Она слегка пожала плечами, так что юноша поспешно отвел глаза. «Ну что ж», — пробормотала она, — «не сегодня, так завтра. Я всегда добиваюсь чего хочу». «А хочу я», — Берелейн помедлила, оглядывая перина с головы до ног, «заполучить фигурную железную решетку». «На окно моей спальни». Она улыбнулась так невинно, что у Перина кровь застучала в висках. Неожиданно дверь открылась, и в комнату вошла Фейли. «Перин», — произнесла девушка, — «сегодня я была в городе, искала тебя, и до меня дошел слух». Тут она осеклась, увидев Берлейн. Первенствующая не обратила на Фейли никакого внимания. Подойдя к Перину вплотную... Она игриво пробежала пальцами вверх по его руке к плечу. На миг юноше показалось, что она хочет наклонить его голову и поцеловать. Берлин впрямь подняла лицо, но в то же мгновение отступила, ласково погладив перина по шее. «Помни», — промолвила она, как будто они были одни в комнате, — «я всегда добиваюсь своего». С этими словами Берлин повернулась и, пройдя мимо Фейли, вышла из комнаты. Перин ждал, что сейчас Фейли задаст ему жару, но она лишь глянула на набитые сёдельные сумы на кровати и сказала. «Видно, и до тебя дошёл этот слушок. Но Перин — это ведь только слух. Коли толкуют о жёлтых глазах, это уже не просто слухи», — отозвался юноша. «Ну почему она так спокойна?» — недоумевал он. «Я-то думал, она вспыхнет, как сухая солома, брошенная в костёр». «Допустим». Промолвила Фейли. «Ну как ты собираешься отделаться от Марейн? А что, если она попытается остановить тебя?» «Не попытается, если не узнает. Но даже если попробует, я все равно уйду». «Фейли, у меня в Двуречии друзья и родные, и я не могу покинуть их на милость белоплащников. Но ну, марин надеюсь, она не прознает о моем уходе, пока я не окажусь далеко от города». Даже глаза ее были спокойны как темная гладь лесного озера. От ее невозмутимости у пелена зашевелились волосы на затылке. Но подумай, сколько времени потребовалось на то, чтобы эти слухи дошли до тира? Не одна неделя. А ты будешь добираться до дома и куда дольше. Может, к тому времени белоплачники уже уберутся из двуречия? Пойми, я сама хочу, чтобы ты ушел отсюда. И не мне тебя отговаривать. Просто ты должен как следует все обдумать». «Я доберусь туда быстро, если пойду путями», — сказал Перин. «Это займет дня два-три от силы». Он надеялся, что поспеет за два дня. Хотелось бы побыстрее, но, увы, это невозможно. Фейли уставилась на него, будто не веря своим ушам. «Ты такой же сумасшедший, как Ранталтор», — выпалила она, а затем уселась на кровать, положив ногу на ногу, и принялась поучать его точно не смышленыша. Зайди в пути, и выйдешь оттуда, потеряв рассудок. Если, конечно, вообще выйдешь, на что мало надежды. Пути поражены порчей, Перин. Там уже три, а то и четыре сотни лет царит непроглядная тьма. Спроси у Лойла. Он тебе все расскажет. Это ведь Агир создали пути. То ли построили их, то ли вырастили. Но теперь и они носу туда не кажут. И, наконец, если тебе все же каким-то чудом удастся проскочить пути... Одному свету ведомо, где ты выберешься наружу. Я уже бывал в путях, Фейли. От этого путешествия у Перина сохранилось не самые лучшие воспоминания Лойл проведет меня, как в прошлый раз. Он умеет читать указатели и отыщит верную дорогу. Когда он узнает, как это важно, он поможет мне снова. Перину казалось, что Лойл сам не прочь убраться из тира. Видимо, он опасался, что его разыщет мать. Юноша был уверен, что Агир не откажет ему в помощи. «Ну ладно», — сказала Фейли, нервно потирая руки. «Я ведь искала приключений, а это, пожалуй, как раз то, что мне нужно. Уеду из Тира, прочь от возрожденного дракона, пройду путями и сражусь с белоплащниками. Как думаешь, сумеем мы убедить Тома на отправиться с нами?» «Раз уж нет барда, сгодится и министрель». Он мог бы сочинить песню, героями которые станем мы. Ты и я, а не «Возрожденный дракон» или «Айсседай». Когда выступаем? Утром?» Перин глубоко вздохнул и промолвил, стараясь придать голосу твердость. «Я пойду один. Со мной будет только Лойл». «Нам потребуется вьючная лошадь», — сказала Фейли, будто не расслышав его слов. «Нет, пожалуй, две. В путях темно». Значит, надо захватить с собой фонари и побольше лампового масла. А как твои земляки, Перин? Они ведь фермеры. Станет ли они драться с белоплачниками? Фелли, ты слышала, что я сказал? Слышала, слышала, отрезала девушка. Набегавшие тени придавали ей суровый вид. Ты, как всегда, сморозил глупость. Разве ты сможешь в одиночку поднять земляков на бой и научить землепашцев обращаться с оружием? «Я сделаю то, что должен», — терпеливо ответил Перин. «И обойдусь без твоей помощи». Фейли порывисто вскочила с места, будто собираясь сцепиться ему в горло. «Может, ты думаешь, что Берлийн пойдет с тобой? Станет прикрывать тебя со спины? Или ты предпочитаешь, чтобы она мурлыкала, сидя у тебя на коленях? Заправь рубаху, ты, олух волосатый. Почему это у тебя такая темень? Может, от того, что Берлийн нравится полумрак?» Как же, дождешься ты от нее помощи против чат Света. Перин открыл было рот, чтобы оправдаться, но сказал вовсе не то, что собирался. Она совсем не дурна собой, это Берлийн. Какому мужчине не понравится, коли такая крошка усядется ему на колени? Боль в глазах Фейли пронзила его сердце, но он заставил себя продолжать. Я подумываю, не отправиться ли мне в Майен после того, как покончу с делами дома? — Она, знаешь ли, меня приглашала. Лицо Фейли окаменело. Некоторое время она смотрела на него, не произнесся ни слова. Затем резко повернулась и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Перин бросился ей вдогонку, но замер, вцепившись руками в дверной косяк. Глядя на след, оставленный на двери его топором, юноша в отчаянии заговорил. Он говорил то... Что не мог ей сказать. Я убивал белоплащников. Убивал, защищаясь. Но в их глазах я преступник. Фейли, я возвращаюсь домой, чтобы умереть. Это единственный способ спасти моих земляков. Пусть белоплащники повесят меня и оставят в покое двуречие. Поэтому я не могу взять тебя с собой. Ты попыталась бы помешать им, и тогда... Перин уперся лбом в дверь. Теперь, во всяком случае, она не будет жалеть о нем. Это самое главное. Пусть найдет себе другое приключение, подальше от белоплащников, таверинов и мязмов зла. Только это имеет значение. Беда не должна коснуться ее. Но как же ему хотелось завыть от тоски и душевной боли.